Глава сороковая. Деккер. к и н к е й т Спорт Менеджмент. Памятная записка отчета о новых клиентах. Спортсмен Карл Райберг. Команда Н.П. Вид спорта Гольф. Агент к е н е н Статус в Стреча для обсуждения контракта. Спортсмен Дэзи Давалас. Команда Н.П. Вид спорта Баскетбол. Агент Чейз. Статус С ним связались. Спортсмен Мишель Гуен, команда НП, вид спорта футбол, агент б р э к с т о н статус на стадии переговоров. Спортсмен со звездочкой Хантер Медекс, примечание звездочка обратить особое внимание. Конец примечания. Команда л е с о р у б ы вид спорта хоккей, агент Деккер, статус предложение сделано, но осталось без ответа. Спортсмен Винсент Янг, команда Бараны, вид спорта Футбол, агент Деккер, статус Личная встреча. Спортсмен Гаррет з е т ц е р команда НП, вид спорта Наскар, агент л е н о к с статус На стадии переговоров. Я смотрю на отчет. Хотелось бы мне добавить в него хоть что-то, но я не могу. Я провалилась. Отец доверился мне. А я все испортила. Посмотрев на документ еще раз, я нажимаю кнопку отправить.